Глава 10. Ле-Ман. Пограничная станция ЧОП встретила бронепоезд плотным кольцом оцепления и комиссией Гохрана. Представитель ГРУ приказал сводному разведотряду собрать вещички и покинуть вагоны. Всем, за исключением Луня, Олега и полковника, коих оставили в штабном вагоне. Разведчики весело гурьбой забрались в кузов Студебеккера, помахали на прощанье, и скрылись за привокзальными руинами как бы не влипнуть в неприятности отрешённо промолвил лунь награт не дадут а ругать вроде не за что философски заметил полковник сработал первый вариант в штабной вагон поднялся неправильный милиционер в узеньких серебряных погонах и представился майор охраны савченко со мной бригада для приёмки доставленных вами ценностей Вот изъятая у нацистов документация с перечнем ящиков и номерами пломб. Лунь протянул тоненькую папку. Не пойдёт, возразил майор. Мы должны рассортировать, взвесить и описать золото в слитках, золото в прутках, золотые изделия без камней и с камнями, золотые монеты, нумизматические золотые монеты. Совсем охренел, возмутился полковник. Здесь тонны золота. Хочешь до конца войны проторчать на этом полустанке? Таковы правила. Данные по доставленному золоту будут доложены лично товарищу Сталину. «Пошли по вагонам, иначе ничего не поймешь», — заявил Лунь. Майор приготовил блокнот с карандашом, но первый же вагон показал абсурдность инструкции. Тем не менее он обошел весь поезд, осмотрел ровные штабеля и удрученно ответил. «Нам за год не управиться, а нарушить приказ товарища Сталина я не имею права». В экстраординарной ситуации любой офицер разведки имеет право позвонить непосредственно начальнику ГРУ. Мало кто отважится тревожить высокое начальство, чревато, знаете ли, и лунь предпочёл остаться в тени. Давай, студент, ищи подходящий штаб и звони. Здесь недалеко штаб Конева, подсказал майор. Уже хорошо. Олег было собрался догонять Студебеккера с представителем ГРУ, Конев должен его помнить. Спрыгнув на короткий перрон, разыскал старшего по оцеплению — Как мне добраться до штаба Конева? Необходимо срочно позвонить в Москву. — Прыскин! — подозвал офицер-старшину. — Посади товарища в машину. Аллюр три креста в штаб фронта. Студер легко разогнался, но более шестидесяти не взял, и Олег поторопил шофера. — Добавь газа, у меня срочное дело. — Все, идем на пределе. Это тяговая машина. Пахать на ней можно, а гоняться нельзя. — Да. Всю дорогу до штаба грузовик не снижал скорости, мягко проходил через колдобины и отлично вписывался в повороты. Так что в деревню, где располагался штаб фронта, они прикатили за полчаса. Олег подошёл к часовому у крылечка и попросил вызвать дежурного. Отутюженный старший лейтенант критически посмотрел на незнакомого солдата и подозрительно спросил: "Что надо? Доложить Иконеву о прибытии студента?" Офицер скривился, но сидевшие на лавочке солдата разом вскочили. «Здравия желаем, товарищ подполковник! А мы сидим, гадаем, вроде похож, а форма солдатская». «Рад видеть. Генерал у себя?» Позабыв о маршальской звезде, спросил Олег. «Ха, генерал! Берите выше, маршал! Когда обмывали погоны, все вас вспоминал». «Я тут при чем?» «Как же, как же! Кто принес карту, где каждый немецкий танк с маршрутом движения указан?» Один из солдат личной охраны маршала по-свойски постучал в окно и жестами попросил выглянуть. Рамы звякнули плохо закреплёнными стёклами, и Конев высунулся по пояс. Что случилось? А увидев Олега, прикрикнул: "Кто смеет держать на пороге моего спасителя?" Старший лейтенант вдрогнул всем телом, суетливо затоптался и провёл спасителя через сенцы. Достаточно просторная горница снова заполнена генералами. Большинство которых знало Олега по зимнему заданию и встретило дружескими объятиями. Затем последовало знакомство с новичками, которые на самом деле были опытными командирами. На войне ротация армии с одного фронта на другой обычная практика. Как обычно, начались расспросы о Москве и семье, затем перешли к воспоминаниям о зимней операции. Здесь было чем похвастаться. Войска Конева не просто вышли на польскую и румынскую границы, они отрезали Манштейна от Рейха. Единственная железная дорога через Кишинёв и порт Одесса потеряли практическое значение. Сокрушительный разгром Вермахта и советские танки у границ вынудили сателлитов капитулировать с объявлением войны Третьему Рейху. Проведённая Коневым операция вошла в мировую историю как пример разгрома при численном перевесе противника. причём по танкам у Манштейна было многократное превосходство. Кроме того, впервые на завершающем этапе сражения приняло участие сразу 6 сотен Т-34, перед которыми никто не смог устоять. Рассказывай, с кем пожаловал, когда утихли эмоции, спросил Конев. Ко мне пришёл или по пути заглянул с просьбой: надо в Москву позвонить. Олег назвал позывной и начальник округ. Как и положено, прямой телефон под рукой у командующего, и маршал снял трубку. Московский коммутатор без задержки дал линию. Конев представился и после взаимных приветствий подозвал Олега. Выслушав внятное и лаконичное пояснение сложившейся ситуации, начальник коротко ответил: "Жди у телефона". В кабинете повисла тишина, затем начальник штаба тихонечко кашлянул и заметил: "Так вот зачем из резерва забрали целый полк?" а то голову морочили особой важностью. Мало тебе личного самолёта фюрера, теперь решил бронепоезд золотом угнать, пошутил Конев. Не корысти ради, а токмо из злости на врага, принял шутку Олег. Лучше расскажи об организации немецкой обороны на перевалах, попросил начальник штаба. Избыточно, я бы так сказал. За перевалом дальнобойная артиллерия, сам проход защищён дотами по фронту доты на 100 м. Что из противотанковых средств? Против «Партизан» было четыре «Тигра» в качестве усиления готовы бронепоезда серии «Панцерок» Б-57 и БП-044. «С бронепоездами намучаемся. Бомбой и снарядом трудно попасть. На прямой выстрел не дадут выйти», — вздохнул начальник артиллерии. «Две французские башни Сумуа С-35 и 15 башен с противотанковыми ПАК-80», — поддержал Катуков. «Вы собираетесь прорваться в Словакию?» Удивился Олег. Надо месяц подразнить, заставить фрицев стянуть к перевалу как можно больше войск, ответил начальник штаба. Мы должны выйти к Лейпцигу, а немцы могут ударить с перевала в левый фланг, пояснил Конев. Разговор прервал требовательный звонок. Маршал снял трубку и тотчас вытянулся в струнку. Что-то выслушав, на выдохе сказал: "Тебя сам Сталин?" Олег одёрнул гимнастёрку. и встал по стойке смирно. Вождь не мог видеть реакцию абонента, но здесь хватает других глаз, и любая вольность в позе, мимике или жестах аукнется суровой карой. Два шага до телефона прошел с троевым шагом и осторожно взял трубку. «Здравия желаю, товарищ Сталин!» «Ты оглянись! Генералы в обморок не попадали!» С почти неуловимым смешком спросил вождь. «Никак нет! Мы знакомы по зимним делам!» Припоминаю. Конев с Хрущёвым выхлопотали для тебя сразу два ордена. Неудобно получилось. Твоё дело выставляет грудь, а кары и награды определяют другие люди. Вступительный экзамен в академию сдал? Не успел. Позвали на бронепоезде прокатиться. Позволил себе вольность, Олег. Хвалю. Операцию провёл без потерь и добычу доставил знатную. Что прикажешь делать? Мне отменить довоенный приказ? Нельзя отменить собственные приказы, возразил Олег. Добавьте приложение об особых правилах принятия на хранение в период войны. Стараешься выставить меня безгрешным. Не в этом дело, товарищ Сталин. Впереди много таких поездов, а воевать осталось считанные месяцы. Что предлагаешь? Сдать в ГАХРН на соответствующее хранение под немецкой и нашей пломбами. Разумно, будь по-твоему. Слушаюсь, товарищ Сталин. Это хорошо, что слушаешься. В трубке снова прошелестел смешок. Что бы завтра в 18:00 был на вступительном экзамене. Олег чуть было не ляпнул на метле прилететь, но согласно уставу ответил. Так точно, товарищ Сталин. И ты будь здоров. Передаёт трубку Коневу. Итак, сам предложил повесить пломбу, а где их взять с пломбиратором в придачу? Олег плюхнулся на стул и только после этого обратил внимание на звенящую тишину в комнате. В чем дело? Разговор офицера Груз с вождем не может быть для генералов сюрпризом. Тем более, что в военной среде много слухов о личных приказах и специфических заданиях. Или причиной всему стиль разговора. Конев не заикался, но говорил в стиле виртуального телефониста. «Тебе велено сидеть здесь», — напомнил о себе маршал и неожиданно спросил. «Ты знаком со Сталином?» «Я?» — искренне удивился Олег и невольно подтверждил расхожие домыслы. Он вызывал меня, причём по делу. А штаба фронта требуется помощь, поинтересовался маршал. Пломбиратор с пломбами и проволокой в поезде тысячи ящиков схватился Олег. Начальник тыла без приказа сорвался с места, но остановился в дверях. Какая должна быть маркировка? Гру 2017, невольно вырвалось у Олега. Следом не сказав ни слова, вышел командующий фронтом, за ним потянулись на выход остальные генералы. Военная служба не прощает пустопорожню во времяпрепровождения, поэтому Олег воздержался от ненужных вопросов. Впрочем, сидеть в одиночестве пришлось недолго. Через полчаса в горницу заглянул посыльный. «Офицер связи с правительственной телеграммой ждет вас у машин». Слово «у машин» оказалось неоговоркой. Кроме двух студебекеров с солдатами, Олег получил дюжину пломбираторов и пояснение Конева. «Если на ящик потратить одну минуту, последнюю пломбу поставишь через неделю». Посторонним нельзя заходить в вагоны, указывая на солдат, напомнил Олег. По личному приказу Верховного тебе временно предаётся мой взвод охраны, соответствующая телеграмма у офицера связи. После возвращения в Москву Олег положил пломбиратора в нижний ящик письменного стола и со временем напрочь о них забыл. Напоминание пришло через много лет уже при Брежневе в 66-ом. Сначала удивил звонок из Гохрана, после которого началась длительная процедура вскрытия отнюдь не пыльных ящиков кто бы мог подумать что на пересчёт перевес и оценку отбитых у нацистов драгоценностей специалистам гохрана потребуется более 20 лет акт передачи доставленного груза подписали ранним утром но вместо заслуженного отдыха получили прилетевший из москвы самолёт разведчики устало забрались в автобус и сразу уснули полусонными переселив в самолёт и немного оклемались после посадки на центральном аэродроме. Олег окончательно проснулся лишь дома, привели в чувство не жаркие объятия жены, а посыльные из наркомата иностранных дел. Сегодня к шести вечера ему велено прибыть на экзамен. Жена с домработницей принялись готовить мундир, а Олег судорожно схватился за книги. Студенческая шутка гласит, что для подготовки к экзамену достаточно и часа. Он бессистемно вникал в текст, стучал кулаком по лбу, и с пустой дозвона головой поехал в наркомат. На указанном в предписании кабинете висела табличка «Народный комиссар иностранных дел СССР, товарищ Молотов В.М.». Перекрестившись и трижды сплюнув через плечо, он осторожно открыл дверь в предбанник. «Олег Осипович Антохин?» Не отрываясь от изучения разложенных на столе бумаг, спросил седенький секретарь и пригласил. «Проходите в кабинет, вас ждут». Монументальность власти вот первое впечатление от кабинета наркома. Дубовая мебель, дубовые стеновые панели и дубовые кресла как бы подчёркивали силу власти. Чернильный прибор и корпус настольной лампы из лазурита, обивка с портьерами и абажуром в тон самоцвету. У окна в ряд пять кресел, четверо детков и бабулька в пенсне по центру. За столом сам Молотов, а рядом с дверью в углу на стуле притаился Сталин. Абитуриент Антохин прибыл для сдачи экзамена. Не спешите, молодой человек, не спешите. Абитурус переводится с латыни как тот, кто должен уйти, заметила старушка по-немецки. Я привык трактовать как выпускник, подавший документы в вуз, по-немецки ответил Олег. Не будем спорить, согласилась старушка. Расскажите нам о Берлине. Лучше всего он запомнил подвал с подворотнями, но экзаменаторы ждут рассказ о городе. Пришлось описывать уцелевшие дома, улицы с редкими прохожими и немногочисленный транспорт. На память пришёл дачный район у озера, где они с занозой провели несколько приятных дней и ночей. Достаточно, прервала бабулька. У вас шикарный тирольский акцент. Затем заговорил дедок с великолепными английскими усами на зависть Мигра и предложил рассказать о Лондоне. Центр Олегу был хорошо знаком, и он подробно описал все достопримечательности. Неплохо, сделал вывод дедок, почти чистый оксфордский выговор, но грешит армейским жаргонизмом, что для вас простительно. Далее последовали попытки выявить его таланты во французском, испанском и итальянском языках. Но здесь Олег честно поведал, что дальше мерси, а осталовисто и бонжорна, его знания не распространяются. Отлично, сделала вывод бабулька Прочие кандидаты не знают и этого». Молотов поправил Пенсне и очень тихо спросил. «Какие, по вашему мнению, произойдут изменения с окончанием войны?» К этому вопросу Олег был готов, поэтому бодро ответил. «До войны центрами мировой торговли были Лондон и Берлин. После войны Пальму первенства заберут в Штаты. Даже в британских и французских колониях?» «Колониальное владычество рухнет в ближайшие 10 лет». «Вот как?» Даже в Африке, где общество не достигло феодального строя, зато дети местных вождей получили университетское образование и сейчас видят беспощадную драку меж белых господ. Неожиданный вывод, я бы сказал, оригинальный. Но белые господа власть не отдадут, это точно. Штаты помогут. Они уже сейчас душат британцев, а после войны поставят вождям в кредит ставшее ненужным оружие. Ты слышал, Иосиф? воскликнул Молотов. Сталин пододвинул к себе бронзовую пепельницу на тонкой высокой ножке, закурил папиросу, задул спичку и медленно сказал. «Он правильно отметил недостаток в работе Коминтерна. Мы не приглашаем на учебу африканскую молодежь». «Пропаганда советского образа жизни через личные отношения приведет к усилению роли СССР в борьбе с колониализмом», — поддакнул Олег. «Нам нельзя ввязываться в открытую борьбу», — строго заметил Сталин. Алекс помнил рассказ деда о войне в Танганьике, где рота аборигенов на тиграх обратила в бегство весь контингент иностранного легиона. Он усмехнулся и предложил: "Достаточно продать трофейное оружие, а инструкторов набрать из нашей зоны в Германии". "Хорошее предложение. А главное, в бывших колониях Германии оно найдёт поддержку. Что скажешь, Вячеслав?" улыбнулся Сталин. "Там много шахтёров-рудников". А пролетариат всегда с нами? Я тебя спросил об этом парне, растягивая слова, заметил Ложть. Беру. Молотов хлопнул пухлой ладошкой по столу. Занятия начинаются 15 октября. Прошу не опаздывать, молодой человек. Если честно, на выходе из наркомата Олег не испытывал радости или эмоционального подъёма. Поступление не в открытые в прошлом году престижнейшим ГИМО, в академию, что значительно выше, его пугало. Причина заключалась в Сталине. Непоказное, а естественное добродушие вождя напоминало сытого кота в окружении суетливых мышек. Даже Молотов с дружеским обращением на «ты» понимал свою зависимость. Сообщение о приеме в Академию при Наркомате иностранных дел вызвало в доме ликование. Рассоловав мужа, Валя бросилась к телефону, первым делом доложила матери, затем отцу и, И принялась названивать подругам. Затем к телефону подкралась домработница и тихим шёпотом передала новость по своим каналам. Дед тоже не остался в стороне. Обнял внука и посоветовал отныне в словах и поступках соблюдать крайнюю осмотрительность. Собранный по случаю роскошный ужин Олег не оценил. Поел без аппетита, выпил пару бокалов мрачного элегате из подвалов Массандры и заварился спать. упал и отключился в буквальном смысле этого слова. На другой день его с трудом растолкала жена. "Вставай, уже за полдень, иди обедать". "Не хочу", пробормотал Олег и попытался укрыться с головой. "Тебя вызывают в управление. Дед уже выгнал машину из гаража. Вставай, иначе поедешь неевше". "В управление? С какой стати? Он только вчера прилетел и имеет право на законный отдых". Теряясь в догадках, Олег побежал мыться-бриться. Если принять во внимание вчерашний экзамен, то для вывода из штата спешно не вызовут. Или самый худший вариант мог начаться именно со срочного экзамена, а сегодня ему вручат задания с документами и отправят в неведомые места. Если дорогой и горячо любимый товарищ Сталин Иосиф Виссарионович знал о новом задании, то ему светит поездка в империю Черчилля. Стараясь не спешить, Олег съел промежуточный вариант завтрака и обеда, выпил молока, как говорила домработница бычком, и побежал во двор. "Я из догадки о причинах срочного вызова, освобождая водительское место, спросил дед. Англия, я единственный засвеченный боевик ГРУ. Вернёшься, расскажешь? Я посижу на солнышке с газетами у детской площадки. Должно случиться что-то важное?" насторожился Олег. Overlord До высадки во Францию остались считанные дни. Вроде были тяжелые бои. Ага, полк власовцев против 150 тысяч в первой волне. Украинцы сдались без единого выстрела, за что их без задержки вывезли в Канаду. Что было дальше? Время! Дед толкнул внука в машину и направился к детской площадке. По дороге Олег выкинул из головы все домыслы и догадки. Зачем строить предположения, если через несколько минут... Всё разъяснит начальство. Васильевич Васильевич встретил радушной улыбкой. Поздравляю. Наконец-то наркомат иностранных дел вернулся к хорошо забытой старой практике. Спасибо. А что скрывается за словами хорошо забытая старая практика? До революции кандидатов в военные атташе выдвигали только из сотрудников ГРУ. Меня никто не выдвигал, заметил Олег. Ошибаетесь, молодой человек, ошибаетесь. О подобных вещах не принято говорить заранее. Я думал, что на темечко капнул небесный елей, а тут, оказывается, был тайный сговор. Шутите? Тоже хорошо. Далеко не каждому по нраву жизнь в парадном мундире с бесконечными раутами. Если честно, я не представляю своих обязанностей, вздохнул Олег. Основное обучение пройдёт и в этих стенах. Кадровики уже заботились поисками дореволюционных преподавателей. Мне предстоит пеонеть глупее не придумать, возмутился Василий Васильевич. Ваша обязанность дружить, а не ползать вдоль забора военных баз. Простите, я не увязал главную обязанность посольства с ролью военного атташе, повинился Олег. Союзные отношения с Британией нам не удержать, а дружеские взаимоотношения со старшими офицерами вы обязаны наладить. Вот он, Ларчик. Первая командировка к союзникам могла быть с течением обстоятельств, зато последующие с рекламой особо шумных акций подготавливали почву для поездки в Лондон. Неплохо сработано, многие офицеры его величества знают его лично, а кое-кто дорастет до больших звезд. Личная дружба ветеранов не увязана с военной тайной. Разговор о предстоящей работе и обязанностях военного атташе позволил Олегу расслабиться. Нет, он не против службы в ГРУ и очередных заданий в тылу врага. Как ни странно, но заполненный золотом бронепоезд высосал из него очень много моральных и физических сил». «На тебя поступил запрос от Special Operations Executive», огорошил Василий Васильевич. «Зачем я понадобился в Министерство неджентльменской войны?» натянуто пошутил Олег. «Детали не знаю. Они планируют некую операцию в Ле-Мане». Как не печально, а догадка о полёте на остров оказалась верной. Когда понадобится королевский мундир. Вылет в Эдинбург сегодня вечером. Я заберу вас из дома, оружие и снаряжение получите после прохождения пограничного контроля. Что за снаряжение? спросил Олег. Два комплекта формы: пилота и офицера ССС. Не густо. Я об информации. Скажу по секрету, союзники совершили подготовку к десанту. а штаб расквартированный во Франции дивизии находится в Ле-Мане. Олег хотел было пошутить на тему секрета Полишинеля, но решил воздержаться. ВВС с утра до вечера трендит об этом штабе. На самом деле, там командование дивизии тылового базирования. Немцы ожидают вторжения на линии Ницца-Тулон, из 10-тысячного контингента на юге сосредоточено 5, что в равном мере известно Москве и Лондону. На бумаге можно найти множество дивизий, включая танковые, На самом деле это учебные части, в которых готовят призывников. Что-то вы скисли, заметил Василий Васильевич. Тяжело ехать в неизвестность, признался Олег. Британия вступила в войну на 2 года раньше нас, но сразу потеряла армию. У командования нет опыта проведения операций, поэтому обращаются к нам. Колониальные войска строят японцам дороги, европейские силы играют за колючей проволокой в футбол. Не суть, отрезал Василий Васильевич Вы доказали союзникам умение составить план операции и успешно его выполнить. Где сейчас фон Рунштедт? стерпелся Олег. В штабе 7-й армии, которая занимает позиции от устья Сены до линии Зигфрида, генерал-оберс Дольман в больнице. А Роммель чем занят? Ничем. Фюрер не простил ему африканскую глупость и послал во Францию без конкретной должности. Вместо удара на беззащитный Каир Роммель повернул навстречу американцам, более глупого решения представить невозможно. Впрочем, все трое бестолонных военачальников были сосланы подальше от фронта. Олег жалел британцев, они почти в одночасье лишились армии и флота, а желание удержать за собой колониальные владения привело к колоссальному долгу перед штатами. Что же, пора возвращаться домой и несколько часов посидеть с беременной женой. Когда летишь на остров Откладывая газету, спросил дед. "Сегодня", сообщил Олег. "Операция связана со штабом в Лимане, больше ничего не знаю". "Ничего не понимаю. Союзники без помех промаршировали в Париж и до зимы преспокойно попивали коньяк". "Немцы не сопротивлялись? Зачем? Заводы вместе с рабочими вывезены ещё весной. В войска заняли Лениу Зигфрида и союзники получат патовую ситуацию". Так вот, почему немцы не строили прибрежных укреплений, догадался Олег. Они не собирались ничего строить, усмехнулся дед. Какой смысл воевать на два фронта, когда готовые неприступные бастионы Орденна союзники попытались прорваться через Люксембург и крепко получили по шапке. В чём может быть смысл задуманной союзниками операции, растерянно спросил Олег. Без понятия, пожал плечами дед. Авантюра союзников с покушением на фюрера провалилась. Разве это дело рук МИ-6? Фельдмаршал фон Клюге открыл проходы в линию Зигфрида, но его арестовали до подхода основных сил союзников. А роммель успел принять яд. Не крути, деда, союзники проламывались через линию Зигфрида или нет? рассердился Олег. Ты знаешь генерала Васильева? Он служит у вас ГРУ. Знаком, встречались в Италии. Он представляет разведуправление при штабе Эйзенхауэра. Так вот, союзники преодолели немецкие редуты после передачи Васильевым неких документов. Олегу приказано оказать помощь управлению специальных операций, а не украсть у немцев документы. Что касается линии Зигфрида, то планы с чертежами должны быть в Москве. В период советско-германской дружбы военно-инженерные службы двух стран работали сообща. Не просто так некоторым фортам даны русские названия. И Тухачевский там побывал, но арестовали его за попытку организовать военный переворот. Дабы не расхохотаться, Олег стиснул зубы и сделал каменное выражение лица. Зачитываемый генералом план операции более всего напоминал сюжет начинающего романиста. Элитный отряд парашютистов атакует Леман с трех сторон. Заслышав выстрелы, Олег с французским офицером забегают в штаб, и, пользуясь возникшей суматохой, выкрадывают из сейфа начальника оперативного отдела все документы. Отход через дверь во двор, где ждут на подстраховке еще две пары офицеров. Далее в шестером уходят на аэродром, где на постоянном базировании стоят три транспортных Ю-52. Бред. Полный бред. В городе услышишь выстрел на соседнюю улицу не далее, но это вторично. Атакованный патруль или блокпост сначала определит степень угрозы, Затем отправят посыльного дежурным офицеро своей части. Далее события непредсказуемы, но штаб дивизии повестят лишь при угрозе прорыва парашютистов в город. При этом никакой паники или суеты не возникнет. В силу вступит план экстренной эвакуации, в том числе хранящихся в сейфах документов. Олег дождался окончания доклада, посмотрел на постное лицо сосеדיה и попросил слова. Стрелять придётся от входной двери. Часовой не пропустив штаб постороннего офицера с улицы. Генерал немного подумал и предложил: "Предъявите пакет и скажите, что у вас важное донесение". С важным донесением по улице пешком не ходят. "Это единственное замечание", поинтересовался сидящий у стола бригадир. "Среди нас есть специалист по вскрытию сейфа. Вы полагаете, что начальник оперативного отдела может не оказаться на месте? Отражением атаки займётся командование гарнизона". а офицеры штаба могут находиться на рутинном совещании. «Вы бывали во многих немецких штабах. Прошу вас назвать примерную численность охраны. С учетом сопровождения офицеров, связи и посыльных в наряд посылают до взвода солдат». «Совсем недавно вы перестреляли ровно взвод», – вежливо улыбнулся генерал. «Они сидели редком и дремали. В данной ситуации у нас нет возможности искать дежурную комнату, которая может быть во дворе или в подвале». Что ещё вам не понравилось? Неправильный вопрос. Олег приехал не инспектировать, а выполнять задания, прорехив в плане буквально на каждом шаге, но допущенные ошибки простительны. Управление специальных операций создано после оккупации Польши и состояло лишь из польских генералов в эмиграции. Первоначально оставшиеся на родине офицеры следили за перемещением немецких войск. Диверсионные акции совершались на той части Польши, что вошла в состав Лютовской СССР. Первые изменения произошли в 1942-м, когда возникла необходимость вывезти из Нидерландов евреев. Тогда англичане организовали транспортный маршрут через Данию в Швецию. В 1943-м возникла необходимость организовать эвакуацию сбитых пилотов, и управление расширилось еще на один отдел. Затем фюрер начал призывать в армию жителей оккупированных территорий, и молодежь дружно попряталась на чердаках. Организованные СД облавы завершились показательными казнями, в результате беглецы сбили с шайки и попрятались в труднодоступной местности. Управление специальных операций попыталось их организовать в партизанские отряды, но не знающие военного дела люди оказались бесполезными. Пришлось засылать офицеров из эмиграции, а управление снова расширилось. Олег не собирался выказывать собственной значимости или указывать начальству на допущенные ляпы. В Москве собраны специалисты любого направления, для решения сложных вопросов привлекаются консультанты из научных кругов. Здесь ничего подобного не может быть, нереально создать за четыре года то, что развивалось столетиями. И он заметил. У меня есть небольшой опыт управления самолетом Ю-52. Без прогрева двигателей взлет невозможен, моторы захлебнутся бензином и заглохнут. Самолет надо проверить, затем заправить. «Прежде чем улететь, нам придется перебить весь аэродромный персонал», добавил француз в форме пилота. «Вы считаете план нереальным?» – удрученно спросил генерал. «Проще прилететь на своем самолете и потребовать от аэродромной службы подготовить его к обратному вылету», – заметил Олег. «Правильно», – поддержали офицеры, «а дежурный обязан предоставить транспорт до штаба». Собравшийся в кабинете коллектив сразу оживился и, И каждый начал предлагать свой вариант действий. Олег слушал спонтанные идеи с рассуждениями на тему вероятного развития событий, но сам отмалчивался. Нонсенс. В ГРУ не оставляют противнику ни малейшей свободы действий. Чаще всего исполнители остаются как бы невидимыми для врага. В завершении он все же задал генералу вопрос. В сейфах штаба дивизии по определению хранится много документов. Хотелось бы знать конкретную цель. Поддерживаю. "Вас кликнул майор в форме ВДВУР". Генерал переглянулся с бригадиром, немного подумал и смущённо ответил: "Я не имею права раскрыть военную тайну, но вы правы в своём требовании. О цели задания я сообщу после посадки в самолёт". "Мизер в тёмную может завершиться пшиком. По глупости начальства мы притащим тонну никому не нужных платёжных ведомостей. Вы получите конкретную задачу независимо от решения военного министра, обещаю". Твёрдо ответил бригадир. 2 дня подготовки к заданию лично для Олега превратились в круговорот полётов с посадкой и взлётом по завершении каждого круга. Он осваивал итальянский самолёт Савоя Маркетти SM79S, а инструктором сидел давишный майор из ЮАР. В отряде был ещё один пилот француз по кличке Маркиз. Он действительно маркиз, причём богатый, до войны развлекался гонками на самолётах. От тренировочных полетов Маркиз отказался, отделавшись байкой о том, как сын Муссолини в 37-м выиграл гонку Истр-Дамаск-Париж. Сдав инспектору королевских ВВС за счет по пилотированию, Олег отправился отсыпаться в офисарское общежитие. Операция назначена на завтра, и чтобы успеть вовремя, отряд должен до рассвета вылететь из Шотландии. В Портсмуте промежуточная посадка для дозаправки, проверки самолета и последнего инструктажа. Там же руководство управления специальных операций скажет название документов, ради которых затеяна операция. При подготовке к взлёту Олег занял место за штурманским столиком. Пилоты ориентировались по железной дороге, а он для практики вёл счисления с учётом сноса от ветра. На подлёте к Портсмуту сличили результат, и ошибку в 3 километра более опытные товарищи признали допустимой. За время полуторачасового отдыха с плотным вторым завтраком, Специалисты нарисовали латинские кресты, добавив на фюзеляжи римского орла в короне. Когда отряд занял свои места, в салон поднялся бригадир и сквозь грохот моторов прокричал «Вы должны найти и доставить сюда, в Портсмут, план развертывания сил по линии Зигфрида!» Зачем? Или военное министерство с правительством не знает плана «Оверлорд»? Главный удар направлен на Париж. Тощая армия вермахта в две дивизии займет позиции по реке Сена, и далее до границы со Швейцарией и Ку-Ку. Когда 3 миллиона союзников подойдут к линии Зигфрида, участников заговора против Гитлера уже снимут с виселиц, а планы развертывания потеряют актуальность. Самолет сначала облетел вокруг города, выпустив на определенных участках серии из трех белых и зеленых ракет. И зениток здесь нет. Город вне радиуса действия авиации союзников Сигнал для затаившихся элитных отрядов парашютистов. Выполнив над аэродромом коробочку, Маркиз позвал. «Иди сюда, студент. Полюбуйся на лучший в мире автодром». Открывшийся вид потрясал размерами гоночной трассы, длина и ширина которой позволяла сесть даже реактивным самолетом. «Здесь почти нет крутых поворотов и змеек», — заметил Олег. «В Лимане побеждает выносливость двигателя и шофера», — ответил Маркиз. Идеальное покрытие выдержит даже суперкрепость. Ха, самый разрекламированный и самый худший бомбардировщик войны. По боевым характеристикам, Ланкастер и П-8 превышают суперкрепость в два раза. Если пристегнуть к сравнению Ту-4, то якобы аналог в четыре раза лучше оригинала. Впечатлился? Маркиз по-своему оценил затянувшееся молчание. Куда поставим самолет? Рули к двери штаба. Мы из Берлина и чихать хотели на провинциальные правила. Дежурный офицер правильно понял действия пилота и вышел встречать несданный самолёт. Молодца, англичанин. Эмблема на треть фюзеляжа с готической вязью сработала лучше любых документов. Господин оберштурмбанфюрер, чем могу служить? Вытянулся в строуку дежурный. Олег протянул пачку Рейксмарок. Личная просьба: в Берлине не найти приличной выпивки и сигарет. На все? Осторожно принимая деньги, поинтересовался лейтенант Издесь учтины ваших лопаты и расхода за срочность. Сколько у меня времени? Автобус до штаба и обратно. За час я должен управиться, глянув на часы, ответил Олег. Самолёту полное техническое обслуживание достаточно часового. В столице лучшие техники и мотористы. Сделаю в лучшем виде, пообещал летенант. С усилением бомбардировок ночные полёты над третьим рейхом запрещены, и Олег счёл необходимым добавить. Позвоните в штаб, я хочу ночевать в Париже. Дежурный чуть ли не в припрыжку помчался на КП, а отряд несспешно выбрался из самолёта. Майор в чёрном кожаном плаще со шмайсером на груди, а остальные в лётных куртках без погон изображали экипаж самолёта. По легенде майор-охранник, а назначен в ударное звено за чистоту немецкой речи. По национальности бур, он достаточно чисто говорит по-немецки. Шофером французского автобуса «Делаэ» оказался древний старик с гренадерской нашивкой. Заметив у Олега на обшлаге рукава ленту с надписью «Leibstandard SS Adolf Hitler», он на полном серьезе вытянул руку в фашистском приветствии. До штаба доехали за 20 минут, где у дверей при виде столичного гостя вытянулась троица офицеров СД, а солдаты СС взяли на караул. «Я принес новые методички под национал-патриотическому воспитанию». Олег похлопал по портфелю. Добро пожаловать, елейно улыбался оберштурмфюрер. Штаб охраняют латгальцы? Так точно. Сборный отряд, остатки 19-й дивизии СС. Кроме того, в городе квартирует латгальский батальон полиции СС. В пригороде стоит танковый батальон с французскими Гочкис и Сумоа. Раньше они назывались дивизией Норвегия, добавил другой офицер. Это всё, что сумело вырваться из Курлянского котла, пояснил оберштурмфюрер. Фюрер объявил прибалтику территорией рейха и приказал построить непреодолимый западный вал. Советское командование продемонстрировало под Нарвой концентрацию войск и вынудило Вермахт стянуть туда все резервы. Затем из района Великих Лук последовал мощный удар со стремительным прорывом в Литву и выходом к Балтийскому морю. Под Нарвой Красная армия получила колонну брошенной немецкой техники длиной в 200 км. Шофёр автобуса остановил двигатель, а экипаж самолёта лениво направился в кафе напротив. Отряд выходит на исходную позицию, и Олег шагнул в услужливо открытую дверь бывшей школы при аббатстве Сен-Жульен. С лестничной площадки второго этажа в обе стороны расходятся широкие коридоры. Офицеры СД повернули налево и вошли в бывший класс. Четверо нижних чинов встали по стойке смирно, а майор с ходу открыл огонь из пистолета. "Раньше начнём, быстрее закончим. Всё равно придётся перебить весь штаб", меня и обоим он пояснил он свои действия. "Франция также включена в состав Рейха, а топовые офицеры безоружны". На звуки выстрела в комнату сбежались офицеры из соседних классов, и Олег с трудом протолкнулся в коридор. От лестницы первая дверь слева обшита железом, обычная предосторожность для кассы или оружейной комнаты. За спиной снова загрохотали выстрелы, что заставило дежурящего на этаже солдата очнуться от мечтаний и побежать к распахнутой двери. Винтовка. Эсэсовец на ходу передернул затвор Маузера, а майор зашел в дальний кабинет и не подозревает об опасности. Труп в начале коридора нежелателен, но делать нечего. Олег выстрелил солдату под мышку и не подозревал и успел подхватить падающую винтовку. Железная дверь оказалась не запертой, за ней узенький предбанник с крошечным оконцем. Попытка сильным рывком открыть дощатую дверь закончилась фиаско и вежливой нотацией штаб с Ефрейтера. — Ко мне входить нельзя. Оружие выдается через окошко по жетону начальника штаба. — Бюрократы! В коридоре стреляют! — изобразил возмущение Олег. — Взвод охраны разберется. А вас прошу покинуть помещение. С этими словами штабский фрейтор вышел из оружейной комнаты и указал на дверь. Вот обалдуй, входить нельзя, и тут же сам открыл дверь. Прострелив штабскому фрейтору голову, Олег затащил труп за перегородку и начал осматриваться. Среди нумерованных ячеек с личным оружием офицеров неинтересно, а металлические шкафы могут хранить полезные вещи. Ближайший оказался заполнен коробками с патронами, и пустыми пистолетными обоймами. Олег привык к тихим, практически незаметным для окружающих людей действиям, а завязавшийся бой начал его нервировать. Грох от винтовочных выстрелов прерывался шепелявым стрёкотом Шмайсера и заставлял спешить. Средний шкаф порадовал двумя МГ-42 и коробками снаряжённых лент. Торопливо подготовив оба пулемёта, он для очистки совести заглянул в крайний шкаф, где ждал своего часа сюрприз незадачливому диверсанту. Гранаты. В ячейках открытых ящиков лежали французские ручные оборонные гранаты Мле 1937Д и F1. Хватит разгромить весь штаб с прилегающим кварталом. Успокоившись, Олег открыл верхний из двух непонятных ящиков у окна. Опаньки. Фауст-патроны, по 4 штуки в каждом. Против танков они так себе. Это вам не американская базука с прицельным выстрелом сотню метров. Короткий хвостовик и неудачная конструкция стабилизатора делают полет ракеты фауст-патрона непредсказуемым, но с десяти шагов попасть можно. Перетащив часть арсенала к двери, Олег прислушался к выстрелам. Майор явно отстреливался, а эсэсовцы интенсивно палили из винтовок. Хреново. При достаточной сноровке и смелости солдаты быстро поставят крест на обоих. Вспомнив древний кинофильм, он не могла сказать, что Олег тащил труп оботинок, осторожно приоткрыл дверь и крикнул: "Граната, ложись!" Стрельба мгновенно прекратилась, а через несколько секунд на лестничной площадке раздался дружный хохот. "Рано смеётесь, у французских гранат тёрочный запал с бесшумной активацией". Выждав три последовательных взрыва, Олег вышел с пулемётом на перевес и открыл беспорядочный огонь. С конвульсивно трясущейся двухпудовок гери в руках иначе не получится. "Я думал, что тебя пристрелили". Сия улыбки сообщил запахавшийся майор. "Бери в оружейной комнате второй пулемёт и гранаты", подсказал Олег и сбросил парочку вниз. "Где наши?" вернувшись, спросил увешанный оружием терминатор. "Действительно, где?" "Ближайшее помещение с окнами на улицу как раз напротив оружейной комнаты". В спешке Олег неосмотрительно распахнул дверь и оказался нос к носу с полковником. От неожиданности немец отпрянул назад и начал поднимать руки, но поздно. Пистолет уже сделал два выстрела в грудь и контрольный в голову. Затем последовали ещё два в адрес спрятавшегося под столом брюнетке в погонах штабсфельдфебеля. Сейфы в кабинете начальника штаба подождут. Олег выглянул в распахнутое окно и понял причину задержки товарищи. Маркиз стоял перед автобусом, не давая шофёру тронуться с места. Оставшаяся троица застыла под прицелом охраняющих вход солдат. Не раздумывая, Олег грозно крикнул: "В чём дело? Почему посторонию входа?" Солдаты посмотрели на окно начальника штаба и получили за это изрядную порцию свинца. В завершение Олег продемонстрировал завидный глазомер и через крышу автобуса расстрелял шофёра. "Не спешите заходить. Дождитесь серии из пяти гранат", крикнул он на английском и побежал к лестничной площадке. Майор успешно держал оборону, пресекая любые попытки ССсовцев организовать атаку и разнёс в крошево туалеты между коридорами. "Помоги!" Олег протянул две F1, сигналом атаки послужив взрыв пяти гранат. "У них слишком мудрёная конструкция, сначала требуется выдернуть чеку и сбросить защитную крышку. Затем надо сильно ударить колпачком по стене и бросить гранату после хлопка капсюля". Себеон установил 3 МЛ-1937Д. Тоже колготная граната. Сначала необходимо вывернуть предохранительный колпачок, который частенько бывает слишком тугим. Выполнив подготовительные действия, принялись поочерёдно бросать и два не подорвались сами. Одна из гранат рванула на первой секунде, благо к моменту взрыва уже улетела ниже площадки. "Спасибо французам за качественную каменную кладку", прокомментировал побледневший майор. Внизу оглушительно загрохотали револьверы с энергичной скороговоркой пистолета-пулемёта Маз-38. Как истинный патриот, маркиз предпочёл французское оружие с наилучшими в Западной Европе боевыми характеристиками. Бой внизу сместился в коридоры, и Алекс с майором занялись зачисткой помещений. Почти все штабные офицеры успели сбежать, а те, кто остался, безжалостно добивали. "Занимайся сейфами", предложил бур. Я плохо читаю по-немецки, внизу с автоматом принесу больше пользы. Лучше встань у входа, комендатура обязательно пришлет отряд поддержки. Нужная папка нашлась в сейфе начальника штаба, в оперативном отделе из важных документов нашлись планы развертывания на случай высадки войск вторжения. Олег запихнул трофеи в желтый портфель, с которым прилетел на самолете и побежал вниз. «Уходим! Уходим!» – крикнул он в опустевшие коридоры. «Погоди, надо закончить сбор трофеев!» откликнулся из кабинета маркиз. В каждой армии свои правила, а отрядом командует француз по Сему, надо не мудрствовать, а подчиняться. Тем не менее, своей головой тоже надо думать. А нападение на штаб дежурный офицер штаба обязан сообщить в комендатуру, и экстренное бегство неизбежно. Не обнаружив майора на крыльце, Олег забрался в автобус и развернулся в обратную сторону. Со стороны переулка послышался характерный хлопок фауст патрона, затем второй. Идли на поле мётной лошади. Из-за угла выбежал майор и устало прислонился к стене. Ранин, Алекс спринтерским рывком примчался к товарищу. Куда попало? У тебя весь левый бок в крови. "Танки", просепел майор. "4 САУ. Фауст патроны дерьмо. С полусотни метров один в стену второго этажа, другой в брусчатку". "Помолчи", попросил Олег. "После твоей атаки они встанут до подхода пехоты, а мы потихонечку пойдём в автобус". Всполошенные взрывами с пулеметной трескотней, из штаба выбежали остальные диверсанты и занесли майора в автобус. «Гони!» – приказал маркиз. Увы, разогнаться не получилось. Ближайший перекресток перегородила шеренгой эсэсовцев, а пулеметный расчет залег точно по центру. Важничая, офицер вышел вперед и недвусмысленно поднял руку. «Дави, гадов!» – взволнованно закричали диверсанты. «У них винтовки, в минуту изрешатят автобус вместе с нами», – ответил Олег и положил на колени МГ-42. Маркиз сел на ступеньку у пассажирской двери с пулеметом в руках, остальные с оружием на изготовку рассредоточились по салону. Олег сбросил скорость, дважды тормознул, открыл пассажирскую дверь, но не остановился. Автобус медленно выкатился на перекресток и резко рванул вперед. Ширен горо рассыпалось испуганными воробьями, а пулемётный расчёт хрустнул косточками под колёсами. Впоследствии Олег так и не смог восстановить картину своих действий. Никто в здравом уме не назвёт им Г-42 ручной пулемёт, а он умудрился стрелять без упора и одной рукой. Прочим это длилось от силы пару секунд, за которые они проскочили перекрёсток. Олег погнал автобус подальше от опасного места, а диверсанты перенесли пулемёты назад и открыли отсекающий огонь.